Летнет представляет Натаэль Зика Запасная дочь Читает Лера Огнева Глава 1 Утро началось как обычно. Одеяло слетело. Прохладный воздух немедленно скользнул к разомлевшему в тепле телу, и сон убежал вслед за ночью. «Пора, Тьера". Горничная громыхнула тазом для умывания и замерла, ожидая, когда девушка поднимется. А вставать так не хотелось. Ещё один день, такой же, как все предыдущие. <с voices> <сосители> <«М> не раскрывая глаз, Даня потянулась, а потом принялась нашаривать одеяло. «Я ещё немножко. Пять минуточек». Тьера Альбертина уже встала. — доложила горничная. — Я видела, как Мари выносила таз и воду. — Поторопитесь, иначе вас снова накажут и меня заодно. Даня вздохнула и так и не раскрыв глаза, сползла на пол, промахнувшись мимо домашних туфель. Соприкосновение босых ног с холодным полом прогнало остатки сна. «Холодно -то — Холодно-то как! — охнула девушка, окончательно проснувшись. — Подай халат! «Почему печь ещё не затоплена?» «Пётр, сейчас в покоях её сиятельство!» Служанка подала халат, помогла завязать пояс и схватила кувшин, ожидая, когда можно будет слить на руки барышни воду. «Потом он пойдёт в покое Тьеры Альбертины, потом к Тьеру Элиану...» «Да знаю, я распорядок буркнула Даниэль. «Почему сегодня истопник так поздно начал?» потому что её сиятельство вчера приказала ему больше по утрам не шуметь, ждать, когда хозяева проснутся, и только тогда... Я поняла. Девушка жестом попросила горничную замолчать. Лей уже. — Ой, какая ледяная-то! это Простите, Тьера, — пискнула Кларис. — Мне не позволили набрать кипятка прежде горничных её сиятельства и Тьеры Альбертины. А потом пришлось ждать, когда кувшин наполнит камердинертьера Элиана. Когда же ушли, я увидела, что горячей воды почти не осталось. Пришлось разбавить холодной. Но пока донесла, а вы проснулись, она совсем остыла. Даня только вздохнула. Можно было и не спрашивать, ведь за восемнадцать лет жизни должна уже привыкнуть, что в семье графов Демарид Она — третий ребёнок и вторая дочь. Всё получает по остаточному принципу. В приоритете, конечно же, наследница. Следом идёт единственный сын. И только потом — запасная дочь. Как матушка говорила. Если бы я знала, что с Берти всё будет нормально, что мою ягодку минует выгорание, что её дар раскроется, как ему и положено, ни за что не стала бы тебя рожать. «Двух детей более чем достаточно. Наследницы родовой магии, которая передается только по женской линии, и наследника, который со временем возьмет на себя управление графством. И больше, не для чего еще раз проходить через ужасы деторождения. После твоего появления у меня ушло несколько месяцев на то, чтобы привести себя в порядок. Можно сказать...» что из-за тебя, Дани, мне пришлось на полтора года забыть о нормальной жизни. Поэтому помни, что ты живёшь только благодаря Альбертине. Твой долг — всегда быть рядом с сестрой и во всём ей помогать. И что она могла на это сказать? Нет, сказать-то можно было многое. Например, что она не просила себя рожать, что это было желание родителей, а не младенца. Но кто её станет слушать? Только новое наказание получит, как будто их ей и так недостаточно. Так уж повелось, что Дане не спускали ни малейшей оплошности, в то время как старшие дети даже за серьёзные нарушения отделывались только выговором или лишением сладкого. Причём, чтобы Берти и Лиану не было обидно, то вместе с провинившимися сладкого лишалась и Даниэль. Единственное, в чём родители никому не давали спуску, — это в учёбе. Тут и любимицы Берти, и Надежде Рода Лиану приходилось стараться изо всех сил. Почти всё время учителя тратили на старших доморит. Но Дани на это не обижалась. Она ведь тут же, рядом с сестрой, прекрасно всё слышит и запоминает. И то, что учителя к ней почти не обращаются, даже лучше, не приходится отвлекаться разучивать заклинания она может и по вечерам. Или рано утром, пока все спят. Летом светает рано. Вот зимой... Зимой сложнее. Размышляя о жизни и семейных отношениях, Даниэль завершила все необходимые процедуры, надела свежее утреннее платье и отправилась в покой к Берте. «Ясного дня, Альбертина!» Та даже головы не повернула а её горничная окинула Даниэль нечитаемым взглядом и рассыпалась в похвалах цвету лица и красоте старшей сестры. — Ах, ваше сиятельство, какая у вас нежная кожа, и как её оттеняют ваши необыкновенные тёмно-шоколадные локоны! Вы такая красавица! — Опять проспала? — усмехнулась старшая, бросив благосклонный взгляд на горничную. Я жду тебя уже целую минуту. Мари, хватит меня рассматривать, лучше подай накидку. Даниэль промолчала, уже наученная опытом. Стоит возразить, и Альбертина нажалуется графине. Придумает очередную ложь, а матушка разбираться не станет. Так уж повелось, что Берти всегда права и всегда говорит правду, а она, Даниэль, всегда виновата и всегда обманывает. Лучше не спорить, только хуже сделаешь. Идем. Старшая сестра вдоволь любовалась своим отражением и решила, что ему вправду пора. Опаздывать на завтраки в их семье было не принято. Девочки, мы ждем вас уже больше минуты, встретила их графиня. «А я ни при чём!» — немедленно заявила Альбертина. «Я Даниэль ждала. Вы же знаете, матушка, какая она Соня и Капуша!» Графиня поморщилась, словно само упоминание о запасной дочери доставляло ей боль. Дани по обыкновению промолчала. «Садитесь уже! Даниэль, после завтрака зайдёшь ко мне!» И придумай внятное объяснение, почему опять всем приходится ждать одну тебя. Завтрак прошел вполне обычно. Граф обменивался с сыном прогнозами на будущий урожай озимых. Графиня со старшей дочерью обсуждали прошедшие три дня назад прием у Деронски и делились планами на предстоящий сезон. Даниэль не встревала ни в одной из бесед, хотя ей было что сказать. Снега до сих пор нет, а морозы уже давят. Так о каком урожае может идти речь? Сходы вымерзнут. Хорошо, если только наполовину. Если бы её спросили, то она посоветовала бы пополнить запасы зерна, скупить все излишки. К лету оно обязательно взлетит в цене. Но мужчины решили, что ни к чему забивать амбары. Раз посажено взошло... Значит, никуда уже не денется. Вырастет и вызреет. А вот по поводу приёма у Деронски Дане сказать было нечего, ведь младшую туда не брали. Да и по поводу предстоящего сезона тоже. Наверняка её, как обычно, оставят дома. Зачем тратиться на новые наряды для запасной дочери? Скорее бы уже Берти вышла замуж. «Может быть, хоть тогда она перестанет донимать Даниэль бесконечными придирками и просьбами в виде приказа?» Но на этот раз матушка придумала нечто новое. Бруна Графиня перевела обсуждение приемлемой длины шлейфа и обратилась к супругу. «Да они уже восемнадцать. Пора её пристроить!» «Замуж?» Родитель оторвал взгляд от бокала и перевел его на младшую дочь. «Но, Шарлотта, мы не можем выдать дани замуж, пока не замужем ее старшая сестра. Потом она никуда не выезжала, ее никто не знает». «Кто говорит о свадьбе?» — фыркнула графиня. Дани при всех ее недостатках все-таки знатного рода и магически одарена». Внешность и конечно, неяркая досталась, но тут уж что есть. Подберем не особенно привередливого жениха, обручим, и пусть ждут, когда мы устроим счастье Берте. — Не понял. Если не срочно, то зачем спешить? — удивился граф. — дани что ты опять натворила? — Вот, от нее никому нет никакого покоя. «Как и толка!» — подхватила графиня. «Даже ты это признаешь?» «Говорила тебе, давай подождем. Куда спешить? А ты заладил. Вдруг Берти сама не справится?» И оказался прав. Матушка осеклась и натянула на лицо слащавую улыбку. «Я о том, Бруно, и говорю. Девочки, уже...» Графиня выделила слово голосом. «Восемнадцать! Хотим или не хотим, мы обязаны представить ее обществу. Хоть один раз надо вывести, иначе начнут говорить, что младшая графиня имеет изъяны, поэтому ее ото всех и прячут. И лучше один-два раза показать Даниэль на сезоне, чем всю зиму таскать по второстепенным приемам. Мы не можем рисковать будущим Альбертины. Ты ведь знаешь, что в этом году особенный сезон». На нем впервые появится его высочество. Несомненно, краше нашей Берти нет ни одной девушки на выданье, и принц мимо нее не пройдет. Но король и особенно королева будут очень внимательно рассматривать каждую кандидатуру. Я не переживу, если из-за Даниэль моя ягодка упустит шанс стать принцессой, а в будущем и королевой. Поэтому один раз потратимся на наряды, покажем Дани обществу я быстренько подберу ей подходящую партию лучше всего кого нибудь попроще из свиты его высочества чтобы даниэль могла в любое время прийти на помощь берти как только дани обручится мы сразу же вернем ее домой, пусть сидит там и ждет свадьбы помолвленную невесту не обязательно возить по приемам. Выполним свой родительский долг перед младшей дочерью и с чистой совестью сможем вплотную заняться судьбой Альбертины. Даня стиснула кулачки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Да чего обидно! Матушка говорит о ней, как о посторонней, как о ком-то совершенно бесполезном и нелюбимом. Но ведь она ничем не хуже Альбертины. И красота пусть и не такая яркая, как у сестры, у нее есть. Не может быть, чтобы всем мужчинам на свете нравилось одно и то же, а значит, у нее тоже есть шанс на любовь. И магия, тот самый родовой дар, имеется еще и сильнее, чем у старшей. Она знает и умеет все, что положено знать в высокородной Тьере, и сверх этого тоже, потому что присутствовала и на уроках брата. Сначала для того, чтобы хоть на какое-то время избавиться от приказов сестры. А потом самой стало интересно. Втянулась и занималась со всем усердием. Благо, что Лиану было все равно, и учителя-брата хоть поначалу и косились на младшую графиню, но потом привыкли и больше на нее внимания не обращали. А матушка о ней, как о бабузе. Нет, понятно, что старшие сыновья знатных родов, тем более сам принц, Жон выбирают из наследниц, а не из младших сестер. Но ведь у многих высокородных семейств не по одному ребенку. Она могла бы быть счастлива замужем за вторым или третьим сыном из достойного семейства. С радостью поселилась бы в замке или поместье и занялась домашними делами только бы подальше от Берти. Но матушка хочет пристроить ее за придворного, чтобы она навсегда оставалась в подчинении у сестры. Но это так несправедливо. — Какой принц? Шарлотта! — вскинулся граф. — Ты забыла о даре правящего рода, Бертине? — Молчите, ваше сиятельство! — оборвала мужа графиня. — Не будем спешить. Его высочество еще не стал женихом Альбертины. — Но что изменится, если он им станет? озадачился граф. — Не если, а когда он им станет. Тогда я и расскажу, что придумала. Графиня обвела взглядом семейства и остановилась на сыне. — Лиан, для тебя этот сезон тоже важен. Из-за его высочества съедутся все самые блестящие, самые завидные девушки на выданье. Ты же понимаешь, какой это шанс. Надеюсь, что к лету, «Ты тоже будешь уже обручён». Молодой мужчина отсалютовал матери бокалом и залпом его осушил. «Я не против. Подскажите мне, на кого обратить особенно пристальное внимание?» «Конечно!» — расцвела графиня. «Итак, до начала сезона четыре недели. Ах, я не знаю, за что хвататься!» Хорошо еще, что шесть бальных платьев для Берти я заказала еще в начале осени, и они уже готовы. Лиан, портной прислал новые камзолы? Нет еще, но обещал, что они будут готовы со дня на день, — отозвался сын. — Мои платья тоже скоро дошьют, — забормотала графиня. — Остаются наряды для Даниэль. Ох, опять столько хлопот из-за Дани. Вот скажи, «Как успеть сшить за четыре недели новый гардероб?» «Ладно, обойдемся двумя платьями, на первый бал и на помолвку». Графиня встала из-за стола, показывая, что завтрак завершён «Даниэль, идем, я хочу посмотреть на твои платья. Думаю, мы сможем обновить некоторые, и тогда не придется тратить время на шитьё всего гардероба». Нет, право, к чему такие расходы из-за одного-двух выходов в свет? Выйдешь замуж, вот пусть муж тебя и наряжает. Следом за графиней поднялись и остальные. — Я к себе, потом еду к Жульену. К обеду не ждите, к ужину тоже. Мы поедем... В общем, у нас свои дела. Протараторил Элиан мазнул губами по руке матери и умчался. Граф ушёл без объяснений. Остались только сёстры и её сиятельство. — Берти, ты что-то бледна, — озабоченно произнесла графиня. — Голова болит? — Да, немного. Я взволнована, и мой дар... Он снова шалит пролепетала старшая дочь. — Пусть Дани сделает, как всегда. — Дани! — повелительный тон и строгий взгляд. — Сестре нехорошо, а ты стоишь, словно тебя это не касается. — Да, матушка. Мысленно вздохнув, опять до вечера ее будет шатать от слабости. Даниэль взяла Альбертину за руку и принялась вливать силу в ее резерв.